Глава третья. Прогрессорство в поместье. 10 февраля караван из Новгорода достиг карантинной черты Андреевских земель. И уже на следующий день в усадьбе принимали вывезенных беженцев. Всех их нужно было отмыть, одеть, накормить и разместить в жилье под особым присмотром. «Здравы будьте, князья Ярославовичи!» С уважением поклонился молодым мальчишкам сотник. — Рад видеть вас в своем поместье живыми и невредимыми. — но «Ну, это твоим сотням, Андрей Иванович, нужно спасибо сказать, — кивнул ему приветственно Ярославов воевода. — Вовремя они там у нас оказались. Вряд ли мы бы смогли прорваться без твоей рати. Ты особо-то не расстраивайся, мы тебя здесь надолго не стесним. и усмехнулся. «Чуть вот передохнем, в термах отогреемся, а потом в сторону торжка двинем. Надо князя обо всем, что там случилось, самолично поведать. Самое главное, что княжище с нами, а Новгород еще вернется. Вот увидишь, побузотерит, кровь обильно пустит, а потом обратно под крепкую Ярославову руку запросится». В усадьбе все шло по уже давно заведенному распорядку. Дымили ремесленные мастерские, на полигонах и стрельбищах копошились в снегу курсантские взводы и бригадные сотни. В дальнем Пушкарском овраге бухали глухие взрывы и выстрелы. Там шел отстрел и испытания последних, только недавно отлитых пушечных стволов, и сработанных новых боевых метательных зарядов. «Солнце моё, Мартушка, совсем тебе уже тут тоскливо у нас стало», — жалел жену Андрей. «Февраль — это ведь самый, что ни на есть месяц глухозимья у нас здесь на Руси. Ладно, ещё у нас тут всё какое-никакое, а движение-то есть. А вот в малых сельцах народ словно в берлогах сидит до апреля». Носов он на улице не кажет. — Да нет, все хорошо, — улыбнулась Марта. Зато я уже пироги научилась печь, а позавчера вон в опарнице даже уже свое тесто у меня вызрело. — Не шуточное это дело, я тебе скажу, дорогой. Ни одной герцоги ни крови такое не по силам. И она с улыбкой щелкнула мужа по носу. — Ну, тесто это, конечно, серьезно, — протянул в ответ сотник. «Я вот что думаю. Ленька у нас подрос, он вон на коленках даже быстрее бабки Любомиры и деда Никифора носится. Только вон с мы ему по не совладать. А как ты смотришь на то, чтобы тебе поучительствовать в нашей школе и на командирских курсах? А что, и тебе всё хоть какой-то выход в свет? И нашим оболтусом эти знания лишними не будут». Можно давать несколько часов такого предмета, как, скажем, история и культура древности. Ты ведь интересовалась античностью и временем эллинов. Ну так добавить туда же что-нибудь из древнего Египта и Вавилона, вот и получится тогда целый курс лекций. Если еще будешь кроме философов и поэтов о полководцах Македонии, Спарты, Рима и Карфагена рассказывать, так ребята будут, открыв рот, тебя слушать. Да и иноземными языками можно было бы нагрузить наших ребятишек. Пока у мальчишек глаза на все новое горят, такие знания хорошо ими впитываются. На 25 февраля в усадьбе был запланирован запуск стекольной мастерской. В отстроенном приличном по величине здании собралось десятка-два зрителей. С края, чтобы не мешать мастерам, стояли все те... кто принимал участие в подготовке этого важного момента. Были среди них главный печник Аристарх, каменщик Александр, гончар Осип, углежок Василий и кузнец Никита. Тут же со стороны наблюдал Лука, Тесла и его люди. Всем было интересно поглядеть на это необычное дело. Мартин Горст В окружении сыновей-близнецов и еще четверых русских подмастерьев священно действовал около специально отстроенных хитрых шихтовых печей. Уже который час в этих печах, сложенных и вылепленных из огнеупорных материалов, нагнеталась высокая температура. Меха они пристанно качали в горны, где раздуваемый воздухом древесный уголь выдавал большой жар. «Добавляй пару лопат каменного угля!» — крикнул мастер, и его сын Михаэль бросился к одному из раскрытых мешков. Каменного угля было очень мало, но именно он мог сейчас поднять такую нужную температуру плавления смеси. Мастер залез на боковую лестницу и помешал длинной кочергой в огромном кувшине густое варево. «Гуд!» — крикнул он и отдал команду своим подмастерьям. Мало, мало, чуть-чуть дай. Как видно, все в его команде друг друга уже отлично понимали и сделали все, что было нужно. Кувшин начал медленно под действием рычагов наклоняться, и жидкое стекло тонкой струйкой потекло по желобу на вращающийся внизу каменный круг. Под действием центробежной силы вар стекла начал растекаться по нему и принимать относительно ровную тонкую и округлую форму. По краям это стекло, конечно же, было несколько толще, чем в центре, но это уже было некритично. Сейчас самым важным было не допустить его быстрого охлаждения, иначе весь труд этой многодневной подготовки пойдет коту под хвост, и тогда все просто придется переделывать». При быстром охлаждении стекло становилось закаленным, а от этого очень хрупким. Оно просто разлеталось от малейшего удара буквально в пыль. Для предотвращения этого под каменным кругом, равномерно нагревая его, продолжал все время гореть костер. И только через полчаса его можно было постепенно гасить и уменьшать жар. А уже потом, через несколько часов после процесса постепенного охлаждения, можно было начинать резать полутораметровый круг на ровный квадрат. В это самое время один из сыновей мастера отвел к себе небольшой ручеек вара и длинной трубкой с загубником начал выдувать какой-то пузырь. На глазах у изумленных зрителей этот пузырь вдруг начал постепенно превращаться в бутыль с узким горлышком и округлым расширением в самой емкости. Все сотнику стало понятно. Теперь в поместье есть и свое стекольное производство. А значит, можно варить и отливать оконное оптическое стекло и запускать стеклодувное дело для изготовления сосудов. «Ну ты, Мартин, молодец!» Горячо похвалил мастер Андрей. «Всего лишь за три месяца с чистого поля такое великое дело поднял! Чудесно просто!» «Ну, не все так хорошо, барон!» нахмурился старший горст. «На три от силы на четыре плавки у меня еще пока все здесь есть. А вот уже потом такого чистого стекла, как сейчас, нам тут больше не сварить». В лучшем случае оно будет мутным и толстым, как когда-то получалось у римлян. И всему виной отсутствие необходимых компонентов и материалов. С песком проблем вообще нет. У нас тут на месте есть прекрасный белый кварц. поташа здесь тоже в достатке. Парфен Васильевич прислал его мне много. Он у вас и так делался для каких-то местных нужд. а нужно еще сюда много извести белой глины примеси железа свинца ну и еще много всякого и самое главное это каменный уголь из него создать большую температуру в арки никак у нас не получится ну что же кивнул соглашаясь с мастером сотник все что вы перечислили мастер у вас непременно будет и в нужном вам количестве Самое главное, что работа уже идет. Ну, а компоненты и уголь мы вам обязательно сюда навезем. Через день, присутствуя на очередном академическом совете, что теперь собирался в усадьбе каждый четверг, Андреев достально слушался споров о том, нужно ли вообще делать эту бумагу и всяких прочих причитаний от весьма умудренных жизненным опытом мужей. Дескать, и зачем вообще все это им было нужно, просиживая тут с обеда и до позднего вечера? И не лучше бы было, вместо того, чтобы здесь вот эти пресветлые четверги впустую убивать, потрудиться бы на такое понятное и нужное общее благо, скажем, того же Поташа, по боли выгоняя, и два главных страдальца-академика — Затравщик томила завидович с его напарником и товарищем по этому делу главным с молокуром поместья василием черрным, начали вновь всем доказывать какой же это сложный процесс в их работе. Паташ это ведь вам не просто такая вот очищенная зала нет я еще потом долго выщелачивать будет нужно, а это мы вам скажем очень очень долгое и муторное дело. Сначала вы в большой горшок с дыркой на самом его дне насыпаете подготовленную золу, ну а потом пропускаете через него горячую воду. Всю вот эту воду, а после вы опять собираете и затем снова пропускаете вот именно таким же способом еще по многу-многу раз, пока она, вот эта самая водица, не станет такой густой, Ну, словно бы как молодой, но уже постоявший седмицу в бочке мед. И вот только опосля вы уже начинаете выпаривать из этой вот самой густой воды всю ее лишнюю влагу, пока от нее там не остается один лишь серый порошок. И вот этот порошок как раз-то и будет такой всем нам нужный поташ». Задрал поучительно вверх палец Василий. «И под что же нам все, о дело в мелочах ты таких рассказываешь здесь?» — горячились соседи-академики. «Эвен, сколько у нас тут редком мастеров сидит! Эдак каждый может о своих хитростях и обо всех трудностях другом поведать!» «А потому рассказываю», — гречился Васька, — «потому, как хочу, чтобы мы нужным делом здесь занялись, вместо каких там непонятных и ненужных бумаг и этих самых во, чернилов. Вот чем нам заниматься-то всем нужно, что и так уже у нас здесь есть, и до только все это надо бы надоводить, а не в мечтаниях быть, как у этих там, как их там». Уильям, во. Точно, у них самых. И он посмотрел внимательно на набычившегося Аристарха. Сегодняшнее собрание грозило опять перерасти в привычную долгую и непродуктивную свару между господами академиками. Но тут совершенно неожиданно для всех раздался громкий хлопок ладони о стол и сотник, как только общий шум совсем утих, оглядел весь зал. Ну что, Успокоились. Научные, умные мужи-академики. Ох, и гораздо же вы свои глотки рвать. Как бы вы и загадки природы да ремесел разгадывали, как вот только что между собой сейчас лаялись. Ладно, что уж о том говорить. Ничего-то вы еще не поняли пока, для чего вообще этот ваш совет умных мужей у нас был основан. Сейчас я вам кое-что покажу, что-то расскажу. но ну, вы потом уже сами думайте, нужно ли нам вообще новые науки развивать, есть ли куда вперед нам идти. А может и правда стоит только в своем лишь привычном деле ковыряться? Будут ли вообще новые открытия впереди или даже целое новое ремесло? Ну так вот... И сотник резко достал с пола и положил перед собой на стол какой-то большой предмет из необычной материи, лишь отдаленно похожий на заплечный мешок, носимый андреевскими пластунами. «Перед вами рюкзак, или, как его у нас называют, заплечный мешок. На основе его сделаны походные мешки всех наших разведчиков. Правда, они гораздо тяжелее и менее прочные, чем вот этот». А еще промокают они как-то их не ващи. А все почему? А все потому, что материал в них не такой, как здесь. А вы вот его сами сейчас и пощупайте. и сотник кивнул на стол. Академики с огромным интересом гладили и щупали изделия из первого века. Ну, идем дальше. Поглядим, что скрывается интересного для вас внутри. Андрей раскрыл изделие, известное в его прежнем времени фирмы. Я буду показывать и перечислять. А вы пока молча слушайте. Фляжка армейская в чехле. И Андрей потряс ею в воздухе. Не пустая. И он следом за фляжкой достал из мешка и большую стальную кружку, которую быстро открутив крышку, влил из посудины какую-то жидкость. Угощайтесь. Это вино. Ккружка с хорошим фряжким пошла словно братина по кругу. Такой фляжки господа, удобно хранить любые жидкости, особенно она удобна воину в походах. Полезная вещь, согласны Да, конечно, очень полезная, удобная и не расколется никогда так как моя глиняная стукал по стальному боку пальцем осип. И кружка тоже хороша. «Вот перед вами набор медицинских инструментов, но, извините, трогать я вам их не дам, да и сам до них не стану дотрагиваться, а не то Лизавета нам покажет тут опыты. Всем навтыкает так, что никому мало не покажется. Так что смотрим на них только со стороны». И Андрей открыл пластиковый прозрачный короб, в котором на белой холстине лежали всевозможные щипчики, зажимы, пинцеты, скальпели — и прочие приспособы из большой походной хирургической аптечки МЧС. Выглядело все тут солидно, но ну а медицина в поместье пользовалась у всех без исключения огромным уважением. «Педочинный нож, небольшой с виду, а вот так раз разложил его и режь что хочешь». «Вилка, ложка, ну, это вы и так уже знаете. У нас уже давно введено есть в трапезных столовых этим. Вы просто хотя бы посмотрите, какая здесь сталь, и какой тут рисунок красивый. Полюбуйтесь». «Так, а вот мы дошли уже до тряпок». И Андрей выложил на стол целую гору вещей. Был тут свитер из плотной шерстяной вязки, брюки и футболка ХБ. рисовая кофта со штанами, спортивные костюмы, кроссовки, прочнейшая скандинавская куртка спасателей с брюками, трекинговые ботинки и панама. Люди в этом веке были практичные. Все они в той или иной степени в материалах для одежды разбирались. Как починить свой кафтан, брюки, шапку или же сапоги знали превосходно. Так что оценить качество одежды, материалов или швов Могли вполне уверенно, и сейчас на их лицах читалось самое искреннее удивление. «Как? Откуда такие вещи? Где и кто же их шьет?» Старший суконной артели Иван Крапива и вовсе был в каком-то творческом шоке, обнюхав и потискав швы, а теперь он и вовсе пробовал на зуб материал куртки спасателей. «Не прокусишь, даже и не старайся, Иван Родилович», — усмехнулся Андрей. «Только если хорошо заточенным ножичком по нему с силой ударишь, но мы же не будем с тобой портить такую прекрасную вещь. Наборный инструментальный, здесь нож с кучей всяких приспособ, входящих в его комплект. Это уже больше всех заинтересовало мастеровых». И самое большое любопытство у них вызвали маленькие плоскогубцы. Часы наручные. Они отсчитывают время, отмеряют его с такой скоростью примерно, с какой бьется наше сердце. Вот, слушайте. И первым к ним приник ухом летящих за Ну и самая изюминка сегодняшнего вечера. Андрей с большим тщанием всю эту неделю заряжал через имеющийся зарядник на солнечной батарее Свой диодный фонарь и сотовый телефон. За четыре года пребывания в этом мире емкость батареи этих устройств была уже, конечно, не та, но они пока что еще работали. И минут десять для того, чтобы совсем уж добить его академиков, у него было. Свет включенного фонаря ослепил полутемное помещение зала каким-то ярким и неземным сиянием. Люди начали жмуриться с непривычки, а кто-то в испуге и вовсе пригнулся, и Андрей отвел его свет в сторону. Только дед Кузьма с Лукой и Тесло сидели рядышком ровно и посмеивались, глядя свысока на пораженных зрителей. Им-то эта сотникова штуковина еще с давних пор образования поместья была уже хорошо знакома. Сие есть фонарь, который питается светом солнца. а потом, накопив его в себе, отдает все вот таким вот неистовым светом наружу. Ну и напоследок. И Андрей включил уже сотовый телефон. Перед затаившими дыхание зрителями в маленьком квадратном окошечке шумела на перекатах небольшая порожистая речка. Вот какой-то тонкий пруд резко дернул нацепленный на него шнур, изогнулся и начал вытягивать из быстрой воды бьющуюся рыбу. Сотник куда-то потыкал в этой штуковине, и рыбу с рекой сменил лес, полянка, а на полянке горел костерок, и на нем кипело в котле какое-то варево. Сотник опять нажал на чудную штуку, и перед зрителями раскинулось безбрежное Южное море с белым песком и пальмами на берегу. Картина приблизилась, и накатывающая волна чуть было не вплеснулась в зал. «Ну все, достаточно», — решил Андрей. Выборка кадров была и так самая щадящая для сознания. Но и этого хватило, чтобы все впали в какой-то шок. Зал потрясенно молчал. «Это не сказка и не ворожба, господа академики. О чем вы не слышали и чего до этого не видели?» О чем сейчас пока нет у вас знаний, чего вы пока еще вообще не понимаете, не значит, что этого совсем нет или же не может быть. Вот как именно в этом случае с теми вещами, которые я вам уже показал. Все это вещи, сделанные руками обычных людей или механизмов, безо всякой там ворожбы. В том я клянусь и перед вами кладу честной крест. И Андрей размашисто перекрестился три раза. «Повторяю, никакой ворожбы и никакого колдовства. Все это сделали такие же люди, как вы, только еще более умные и умелые, имеющие при себе хорошие инструменты и знающие многие хитрости из новых неведомых вам ремесел. Для чего я все это вам показал сегодня?» Вы этого сейчас сделать не сможете, и ваши дети сделать не смогут, и праправнуки ваших внуков даже этого не сделают. Но пусть это будет вечным напоминанием всем нашим академикам, что есть нам к чему стремиться и куда идти. Самое главное это забыть ту дикую, дичайшую дурь, которую я тут только что недавно слышал, что деск ничего нового Развивать нам не нужно, а нужно лишь лучше дорабатывать то, что мы и так сейчас имеем. Так вот вам доказательство, что нам нужны знания, которые потом дадут новый опыт и уже затем откроют и новые навыки. Если мы будем умнее образованнее других народов, то значит и разовьемся еще лучше. Устоим от натиска всех врагов. и расширим сами свою державу. Будем умными и сильными, значит, с нами самими все захотят дружить. А кто пограбить придет, так тому мы клыки с когтями вырвем. но на сегодня пока все. О бумаге и чернилах мы будем в следующий четверг думать, только теперь уже в опытном цехе. Академический совет на сегодня закончен. До свидания. «Господа академики!» и Андрей вышел из зала. А люди еще долго сидели молча, обдумывая все, о чем они тут услышали и что они только что видели собственными глазами. «Давай, Ильюха!» — махнул командир розмыслов Анисим своему заместителю, стоявшему около взведенного анагра. Прапорщик крикнул какую-то команду, и двое бойцов из прислуги орудия бросились к вырытому неподалеку окопчику. Офицер подшагнул к натянутой проще и поднес огонек к лежащему в ней большому круглому предмету. Потом он сам шустро отбежал на десяток шагов и резко дернул за идущую от торсиона длинную веревку. Анагар протяжно взревел и взбрыкнул, словно его живой аналог из дикой природы. На глазах у пары десятков зрителей в небо по пологой дуге взрился круглый шар и устремился в ту сторону, где стояло несколько деревянных щитов, а за ним в полете оставался какой-то дымчатый след. Вот шар сблизился со щитами и ударил в один из них. Щит ударом сбила на землю. — Опять та же история, господин подполковник. Ну не работает у нас эта бомба. Как мы не мудрим с этим вот селитровым шнуром, но ну никак не добьемся точности взрыва. Вот так, как будто бы обычным камнем бьем в трех из пяти случаев. — объяснял сотнику главный военный инженер. Все присутствующие на испытаниях подошли к анагру. Его команда выкатила из окопчика очередную глиняную бомбу, сделанную из толстостенной твердой керамики, и теперь прочищала на ней затравочное отверстие. — Так, давайте заново пройдем все наши действия по подготовке выстрела, — предложил испытателям Андрей. — Натягиваем торсион рычагом, выставляем прицел, — перечислял лия ставим спусковой рычаг на сдерживающий упор. В бомбу вставляем селитренный шнур, зажимаем его там пробкой, чтобы он не вылетел, а саму бомбу вкладываем в кожеток прощи. Прислуга бежит в окоп, а я поджигаю шнур. Потом тоже отбегаю и дергаю за шнур. Вроде все. — Ну да, точности тут не добьешься, — кивнул Андрей. — Нам нужен верный и надежный расчет по времени горения шнура. «Потратьте его хоть весь, сколько у нас есть, а добейтесь понимания, сколько времени горит шнур длиной с полмизинца, с мизинец, с ладонь, в локоть длиной, длиной в два шага, в три, в пять. Запишите себе все расчеты на бересте, перепроверьте это все по десять раз». «Так ведь шнуры по-разному горят», — вставил свое слово Егорий, наводчик Анагра. и, смутившись, спрятался за спину своего командира. «Так», Та — протянул Андрей, — «молодец, капрал, наблюдательный и верный у тебя глаз». «Все правильно. Вот и вторая причина нашей неточности. Мы не можем рассчитать единое время горения шнура из-за того, что он все время у нас разный при изготовке. Его отличие в толщине... «В силе пропитки селитринным раствором, даже состав этого раствора, полученный из количества заложенных в него веществ, имеет здесь значение и дает такое разное время горения шнура. Тут все должно быть строго, просто строжайше едино. Ты понимаешь, о чем сейчас идет речь, Тамила Завидович?» И Андрей посмотрел внимательно на главного затравщика. «Ну, так-то да!» протянул он это ведь надо теперь все сто раз вымерить и прийти к единому деланию от начала и до самого конца вот и займитесь с розмыслами до да лета еще времени много и нечего понапрасну такой дорогой пороховой заряд изводить сколько у тебя еще тут бомб на испытание осталось три штуки всего доложился ильюха ну хоть одна то должна как надо сработать — усмехнулся командир бригады. «Да больше сработает», — махнул рукой Анисим. «Пусть прицел тогда Егорий покруче берет. Повыше-то бахнет, это уж точно». «Ну, давай», — махнул Андрей рукой, и все присутствующие на испытании вновь залезли в окоп. Первая бомба взорвалась на высоте, не долетев шагов двадцать до своей цели. Град осколков керамического сосуда и металлических обрезков выбил широкое пятно на снегу. Даже в деревянных щитах высекло несколько мелких щепок. — Ну, неплохо, — кивнул Андрей. — А вот долетела бы, так с десяток бездоспешных положить бы смогла. — Вторая с вложенным туда мешком с горючей смесью, — показал на керамический шар с красной полоской Илья и приступил к зарядке. Перелет. Всего шагов на десять перелетел этот сосуд, но взрыв был гораздо красивее и эффективнее первого. Помимо полсотни мелких металлических обрезков, в землю ударили огненные брызги зажигательной смеси. Большое пятно шагов в пятьдесят было теперь покрыто копотью, а половина щитов горела. Выбитых щепок было уже раза в три больше, чем в первом случае. «Зажигательная!» — кивнул Илья и показал на бомбу с желтой полосой. Теперь Анагр бил прямой наводкой, и со ста шагов он послал свой снаряд точно в цель. Вся площадка в районе щитов полыхала ярким пламенем. Мелкие брызги вынесло за десятки метров, и они, как огненные стрелы, вошли в сугробы, оплавляя их до земли. «Неплохо!» — кивнул Андрей. Как раз такая смесь, что надо. Правильно, что ты там мило стоял, чтобы в нее еще серу и древесного угля добавили. И селитра там не лишняя. Смесь густая получается. надо спех попадет, так сквозь его швы до стыки пройдет и кожу до мяса потом выжжет. А вот нефти можно бы уже не добавлять, ее и так у нас очень мало». Хватит там льняного масла, топленого жира и скипидара с живицей. И так все будет гореть отменно. Еще бы нам дальность броска повысить. Сколько всего веса в этих бомбах, Ильюш? Тот пошептал, прикидывая, и потом ответил. Самый тяжелый, с одним пороховым зарядом и с металлической сечкой полтора пуда. Ну, это если по новой метрической системе, то где-то килограмма двадцать три. В зажигательной бомбе с сечкой около двадцати, а вот в чисто зажигательной будет всего пуд веса, то есть шестнадцать килограммов. — На какое расстояние уверенно бьет самая тяжелая бомба? Прапорщик опять подумал и ответил. — Полтора пуда более чем на сто пятьдесят шагов такими анаграми мы пока не закидывали. Это ведь полевые, а не стационарные орудия. Если их сильнее делать, так они тяжелыми выйдут. И тогда уже таскать их просто так по земле мы не сможем. «Думайте, господа», — показал настоящий анагар, слушавшим разговор старшим мастеровым сотник. «Со ста пятидесяти шагов враг всю прислугу орудий выбьет стрелами уже после первого выстрела, после того, как он поймет, насколько они для него опасны. Нам нужно двести пятьдесят, даже триста шагов уверенного боя». чтобы уберечь жизни розмыслов-орудийщиков. Делайте для этого что хотите. Разбирайте и переделывайте торсионные блоки, придумывайте другой метательный рычаг. Используйте в торсионах конский волос или жилы животных. Просите все. Но только постройте к лету пять анагров такого же веса, но которые будут превосходить эти по дальности в два раза. «У вас три с половиной месяца есть, господа. Три с половиной!» И сотник пошел прочь с полигона. «Устрый какой!» — ворчал кузьмич ощупывая с гудымом механизм анагра. «Три с половиной месяца он нам дал. А чего бы не два? Это где же видано, да за такое короткое время, и такую хитрую механику, и все усызного переделать!» И это вам вон не пушку новую разум из бронзы отлить. «Ну — Ну-ну, у пушек тоже, знаешь ли, свои хитрости много, — упенял другу главный кузнец поместья Никита. Мы пока до казенной части с летейщиками додумались, как ее там правильно ставить, так всю голову себе сломали. Тоже, знаешь ли, непростое это дело будет. А то на тебе, механика ему не нравится. После окончания полигонных испытаний Андрей подозвал к себе Никиту. — Ну что, кузнец, будет у меня и для твоих людей отдельное задание. И он достал из сумки железную шипастую штуковину. — Вот, это вот называется частик или же чеснок. Если вот таких изделий насыпать полосой шириной в шагов, скажем, 10 или 20 то в этом месте можно будет остановить атаку вражеской конницы. Да и пехота, проколов себе ноги, там тоже надолго застрянет. Главное здесь это верно вот саму эту штуковину сладить. Четыре ее шипа должны под равным углом расходиться от центра, и как бы ты ее не кинул в спешке на землю, один из шипов все равно должен будет вверх глядеть, потому как такая удачная форма принимает устойчивое положение как бы и куда бы этот чеснок не бросили. Размер у этого изделия небольшой, длина каждого шипа с мизинец, и он будет невидим в траве или же в снегу. Коли попадет он под копыта коня, так его острие пробьет его снизу и выведет лошадь из строя немедленно, и когда она упадет, то зачастую будет подминать под себя и своего седока. Можете сладить такие штуки. Никита крутил и так, и эдохше пастую железяку. Потом кинул ее на притоптанный снег, и она, действительно, опираясь на три стержня, встала одним из своих остриев кверху. — Хм, занятно, — кмыкнул кузнец. — Ну а что они сделают? -то? Чай похитрее штуковины ведь лазим. Сколько надо-то их, Андрей Иванович? — Да сколько только сможете, — улыбнулся сотник. Коли свободное время выдалось, так вы лать, Вот будет у нас много этого чеснока в походе. Тогда мы себе все бока фланги сможем им прикрыть от удара вражеской конницы. Следующий академический четверг, как и обещал сотник, проходил в специально отстроенном для академиков опытном цеху. Здесь с раннего утра уже шла суета, топились какие-то печи, бегали туда-сюда рабочие с водой и какими-то тряпками. Наконец, после обеда двери цеха открылись, и академики зашли в просторное помещение. «Сегодня я покажу вам самое начало бумажного дела. Тут представлен самый простой способ отливки бумаги», — объявил Андрей. Не все еще секреты в нем пока разгаданы, ничего вообще у нас не доработано. Но тут уже доделывать все дальше придется вам. А пока вы просто слушайте, и как только я скажу, так подключайтесь к работе. И сотник в такой непривычной для него черной закопченной одежке подошел к огромному котлу чану. Вот сюда у нас складывается вся размолотая на жерновах до состояния муки масса. А это вот все отходы. Липовая лыка, нижняя часть от коры деревьев, всякие там остатки от шерстяных, суконных и портняжных мастерских. Ну и самое лучшее из всего этого, что только тут есть, это самое обычное тряпье, то есть вынушенное уже и негодное к дальнейшей носке рванина. Перед этим все, конечно же, хорошо промывается, затем высушивается. Ну, а потом, как я уже сказал, размалывается и закидывается у нас в большой котел. А после сюда же мы заливаем теплую воду и добавляем еще животный клей. Его нам нужно много, и, если что, у столяров его делать давно уже умеют. Скорее всего, сюда же нужно для крепости бумажных листов и для их отбеливания класть еще какие-нибудь добавки. Но я пока этого еще сам не знаю. И работать над этим опять же придется вам. Так, теперь всю эту массу нужно долго и тщательно перемешать. Но все это мы и так уже тут до вас сделали. А теперь надевайте вон все старую одежду, как и я, поверх своих кафтанов. Будете нам дальше помогать и на личном опыте закреплять все услышанное. С двумя десятками новых помощников работа пошла уже гораздо веселее. Несколько человек сейчас мешали варево в чане. Остальные готовили специальные рамки, показанные им сотником. Из проволоки с мелкой ячеей делали прямоугольник, затем его опускали аккуратно в котел и держали там, не шевелясь какое-то время. Потом прямоугольную рамку медленно поднимали, и волокна густой жижи оставались на сетке. Вот это и есть то самое литье бумаги! объяснял своим помощникам Андрей. «Ждем немного, когда с рамки стечет вся вода, а потом промакиваем ее сухой тряпкой снизу, чтобы собрать весь избыток влаги. Затем переворачиваем отлитую бумагу на сухую ткань и перекладываем ее другим слоем». И Андрей все сказанное продемонстрировал на личном примере. Все, кто сейчас держал в руках рамки, повторили весь этот процесс за ним, Настоящих тут же специально для этого столах. А теперь кладем на лист пресс. И Андрей поставил сверху толстую дубовую доску. На эту доску мы возлагаем сверху еще один лист бумаги, который опять же прокладываем со всех сторон тканью. А сверху снова приставляем доску и так 10, 20, 30 слоев подряд. На самом верху стопки для лучшего пресса можно будет положить утяжеление в виде той же каменной плиты. После всего этого на наши стопки мы подадим горячий воздух для лучшей просушки и чтобы не допустить на них плесени. А уже через два дня все наши листы мы снимем и развесим на веревках для окончательной просушки. Но и затем нам останется их только лишь обрезать, чтобы все они имели одинаково ровный размер. «Все ли всем понятно?» «Понятно!» Протянули слаженно академики и приступили к работе. Процесс изготовления бумаги был делом очень увлекательным. «По чернилам будем решать позже», — объявил Андрей. «Вы пока, главное, с бумагой тут разберитесь и подумайте, что еще можно здесь улучшить и как вообще ускорить это само дело».